Да и могло ли быть иначе, если тут нарушена азбука доменного дела? Она требует дать полную волю восходящему потоку газа. А наш неуемный экспериментатор, увлеченный собственными теоретическими домыслами, о которых, к сожалению, еще помалкивает мировая техническая литература, взял да и стиснул горло доменной печи и, разумеется, лишь хлебнул горя, Конечно, и Кураковка страдала в те времена из-за того, что подача электроэнергии сократилась, нередко вдруг и вовсе прерывалась, качество поступавших на завод плавильных материалов резко ухудшилось, да и тех постоянно не хватало, рудный двор оставался без руды, завалка домен шла с колес. Анисимов, назначенный в такую пору наркомом стали, днями и ночами, бывало, следил из Москвы за продвижением к заводам чуть ли не каждого состава с рудой или известняком. Хроническая нехватка рабочих, текучесть, особенно там, где еще применялся отживший тяжелый ручной труд, тоже мучила Кураковку. Земцов не затушевывал этих трудностей. В таких условиях доменный цех справедливость требует это отметить Здоровяк-инженер опять приостановился, потянул двумя пальцами нижнюю губу. Доменный цех все же добился некоторых успехов. Кривая выплавки постепенно идет вверх. Можно ли, однако, этим удовлетвориться? Нет. Плановое задание ни на одной печи еще не выполняется. Имеют место серьезнейшие промахи, а то и, извинить прямоту, Петр Афанась, пороки заводского руководства. Изучив дело на месте, продолжал Земцов, мы выяснили следующее. Тяжелое положение, в котором по сей день находится доменный цех, вызвано не только объективными причинами, но также и тем, что Петр Афанович по молодости, с улыбкой, в которой читалось нисхождение, Земцов приглаживал пухлой ручкой, тронутой проседью ежик, тотчас вновь торчмя встававший. По молодости, по горячности, мне особенно. Понятно, и меня когда-то числили в изобретателях. Увлекся беспочвенным, необоснованным, или, позволю себе на правах старшего товарища, такое выражение дурным экспериментированием. Петр слушал молча, казался спокойным. Только мгновениями поигрывали желваки. Да на загорелом, с белым косым шрамом лбу обозначалась вертикальная, устремленная к переносию черточка. Анисимов резко спросил, «Кто тебе разрешил эти затеи?» «Я говорил начальнику главка о своей конструкции. Он не возражал против того, чтобы это опробовать, изучить». Анисимов задал вопрос Миниху. «Ты подтверждаешь?» «Такого разговора, Александр Леонидович, я не помню». «Так кто же разрешил?» — повторил Анисимов. «И где это задокументировано?» Петр не ответил. «Кем же ты тут себя воображаешь?» «Удельным князьком, что ли?» «Доверили тебе завод. А ты неугодно ли воспользовался? Дай-ка займусь за государственный счет своими выдумками». Зову для тебя собственная вотчина, так тебя прикажешь понимать. Я убежден, произнес Петр, что рано или поздно мой способ восторжествует во всей металлургии и принесет... Я, я, оборвал Анисимов, поменьше якой. Странно, каким образом ты, выросший в рабочей семье, набрался этого анархического индивидуализма. Вот ты, ну ты, подумаешь, исключительная личность. Считаешь, что советские законы не для тебя писаны? Этого я не считаю. Почему же самовольничаешь? Но мой способ вызван самой жизнью. Именно наша советская металлургия, наша металлургия нуждается прежде всего в строгом порядке. А ты его первый нарушаешь. Не мудрено, что и в цехах у тебя разболтана технологическая дисциплина. Нам нужны не чудеса, которые ты сулишь, а будничная, неустанная работа по наведению порядка. За такие номера, которые ты тут выкидываешь, тебя для примера иным прочим следовало бы снять. Но пока ограничиваюсь предупреждением.